Глава двадцать п е Гарпии. «Я ненавижу сплошные выдумки. Основа непременно должна быть правдивой». Байрон. И Лира, и Уилл проснулись с ощущением безысходного ужаса, точно осуждённые в день казни. т и а л и с Салмакией кормили своих стрекоз. Они принесли им мотыльков, наловленных с помощью л о с с о у антарной лампочки над керосиновой бочкой во дворе, мух, вынутых из паутины и воду в жестянке. Увидев выражение лица Лиры, Пантелеймон, мышонок, испуганно ж а л с я к ее груди. Дама-салмакия оставила свое занятие и приблизилась к ней. Уилл тем временем вышел побродить около хижины. «Вы еще можете передумать», — сказала Салмакия. «Нет, решили так решили». В голосе Лиры звучало упрямство, смешанное со страхом. «А если мы не вернемся?» «Вам идти не обязательно», — заметила Лира. «Не бросать же вас! Но ведь вы тоже можете не вернуться». «Что ж, значит, мы умрем?» д е л а я важное дело!» Лера смолчала. Раньше она не приглядывалась к своей спутнице, но теперь видела ее очень ясно при свете коптящей сигарной лампы, которая стояла всего на расстоянии вытянутой руки от них. Салмакия смотрела на нее со спокойным дружелюбием. Ее лицо едва ли можно было назвать красивым, Но именно такие лица приятно видеть человеку, если он болен, несчастен или напуган. Голос у дамы был низкий и выразительный, с еле уловимым оттенком насмешливой теплоты. Сколько л и р а себя помнила, ей никто никогда не читал на ночь, никто не рассказывал ей сказок, не напевал колыбельную и не целовал ее, прежде чем потушить свет». Но она вдруг подумала, что если и есть в мире голос, способный наполнить уверенностью и согреть любовью, то он наверняка похож на голос дамы Салмакии. И ей захотелось, чтобы когда-нибудь у нее появился собственный ребенок. Тогда она будет баюкать и утешать его, напевая ему песенки таким голосом. «Ну...» Но... Улиры сдавило горло, она сглотнула и пожала плечами. «Ладно, посмотрим», — сказала дама и вернулась к стрекозам. Позавтракав с у х и м и корками и горьким чаем, больше в доме ничего съедобного не было. Они поблагодарили хозяев, взяли рюкзаки и отправились по застроенному одними л о ч у г а м и городу на берег озера. Лира поискала глазами свою смерть и тут же увидела ее. вежливо шагавшую чуть впереди. Она не хотела идти вровень с ними, но все время оглядывалась, проверяя, не отстали ли они. в с ё кругом было затянуто мутной дымкой. Казалось, уже наступают сумерки. Однако день только начался. Ленты тумана уныло стелились над дорожными лужами и льнули кантарным кабелем над головой. словно покинутые влюблённые. Изредка друзья встречали чью-нибудь смерть. Живые люди им не попадались. Но стрекозы носились во влажном воздухе, точно прошивая его насквозь невидимыми нитями. И это яркое мелькание скрашивало им путь. Вскоре они достигли городской окраины и стали пробираться вдоль ленивого ручья, заросшего мелким кустарником с голыми ветками. Порой раздавался всплеск или хриплое кваканье потревоженного земноводного. Но единственным существом, попавшимся им на глаза, была жаба, величиной со ступню у в ы л а Она мучительно дышала, надуваясь одним боком, как будто ее страшно изувечили. Пытаясь отползти с тропинки, она глядела так, словно ждала расправы. «Милосерднее было бы убить ее». — сказал Тиалис. «Откуда вы знаете?» — возразила Лира. «Может, она все равно еще хочет жить?» «Убить? Значит, взять ее с собой», — сказал Уилл. «Но она хочет остаться здесь. Я уже слишком многих убил. Даже сидеть в грязной вонючей луже, наверное, лучше, чем быть мертвым». «А если ей больно?» — спросил Тиалис. Если бы она об этом сказала, тогда другое дело. Но поскольку она не может, я не стану ее убивать. Это означало бы слушать себя, а не жабу. Они тронулись дальше. Скоро изменившийся звук их шагов подсказал им, что заросли кончаются, хотя туман стал еще гуще. п а н т е л е м о н Лемур с огромными глазами Сидел у Лиры на плече, Прижавшись к ее покрытым Капельками волосам И озирался вокруг, Но видела не больше, чем она сама И дрожал, дрожал, не переставая. Потом Все они услышали, Как разбилась о камне Крошечная волна. Звук был тихий, Но близкий. Стрекозы с седоками вернулись к детям. п а н т е л е м о н переполз к л и р и на грудь, и она, осторожно ступая по скользкой тропинке, старалась держаться поближе к вылу. И вдруг они очутились у озера. Маслянистая, подёрнутая пеной вода лежала перед ними почти неподвижно. Лишь изредка по ней пробегала слабая рябь, так что волной едва смачивала прибрежную гальку. Тропинка пошла левее, И еще через минуту-другую Впереди показалось расплывчатое пятно Которое постепенно приобрело очертания Криво торчащей над водой деревянной пристани Полусгнившие сваи Зеленый от слизи настил И больше ровным счетом ничего Тропинка кончалась там, где начиналась пристань А там, где кончалась пристань, начинался туман Смерть Лиры Их проводница вежливо поклонилась и растаяла в а мгле, б прежде чем ее успели спросить, что делать дальше. «Слушай!» — сказал у и л С воды донеслись размеренные звуки, скрип дерева и негромкие ритмичные всплески. Рука у и л а потянулась к ножу на поясе. Он осторожно шагнул на подгнившие доски. Лира следовала за ним по пятам. Стрекозы опустились на две поросшие мхом причальные тумбы, точно геральдические стражи, а дети замерли в конце пристани, вглядываясь в туман и стряхивая с ресниц осевшие на них капли. Тишину нарушали только медленное поскрипывание и всплески, которые слышались все ближе и ближе. «Давай вернемся!» Прошептал п а н т е л е м о н «Нельзя!» Шепнула в ответ Лира. Она посмотрела на Уилла. На его лице застыла угрюмая решимость. Нет, он не повернет назад. Игорь и Вспайны, т я л и с на Уилловом плече, Салмакия на Лирином Были спокойны и внимательны. «Крылья стрекоз серебрились от влаги, как паутина, и время от времени они быстро трепетали ими, отряхиваясь, потому что от воды крылья могут отяжелеть», — подумала Лира. Она надеялась, что в стране мертвых отыщется что-нибудь съестное для стрекоз. И тут появилась лодка. Это была старинная шлюпка, ветхая, гнилая, Латаная-перелатаная, да и сам гребец был древний старик, одетый в рубище из мешковины и подпоясанной веревкой. Он сидел сгорбившись, сжимая весла костлявыми руками, и его светлые слезящиеся глаза смотрели вперед из складок морщинистой серой кожи. Потом он отпустил весло, и ухватился с крючной рукой за железное кольцо, вделанное в столб на углу пристани. Подгребая другим веслом, он поставил шлюпку вплотную к доскам. Все было ясно, без слов. Первым в лодку прыгнул Уилл. За ним двинулась Лира. Но тут лодочник поднял руку. «Без него!» — хриплым шепотом сказал он. «Без кого?» «Без него». Он протянул изжелто-серый палец, указывая прямо на Пантелеймона в облике горностая, и красно-коричневая шубка Дэймона немедленно превратилась в снежно-белую. «Но он — это я!» — воскликнула Лира. «Если ты отправляешься, он должен остаться». «Но мы не можем, мы умрем!» «Разве не этого ты хочешь?» И тогда Лира впервые по-настоящему осознала, на что они решились. Деваться было некуда. Она стояла, дрожа, охваченная паникой, и так крепко прижимала к себе своего Дэймона, что тот заскулил от боли. А они... Беспомощно пробормотала она и осеклась. Нечестно было сетовать на то, что троим ее с п у т н и к о м не надо ни от чего отказываться. Уилл тревожно смотрел на нее. Она обвела взглядом озеро, пристань, грязную тропинку, стоячие лужи, мертвые промокшие кусты. Ее пан! Как он сможет уцелеть здесь без нее? Он дрожал под ее рубашкой. на голой кожей. Его меху было необходимо ее тепло. Нет, это немыслимо. Она никогда не пойдет на такое. Он должен остаться здесь, если ты поедешь, повторил лодочник. Дама Салмакия дернула вожжи, и ее стрекоза перепорхнула с лириного плеча на борт лодки. Тиалис присоединился к ней. Они что-то сказали лодочнику. Лера следила за ними, как приговорённый, за суетой в конце судебного зала, могущей означать, что явился вестник с помилованием. Лодочник наклонился, прислушиваясь, затем покачал головой. «Нет», — сказал он, — «если она едет, он должен остаться». «Но это несправедливо», — вмешался Уилл. «Нам ведь не надо оставлять здесь часть себя. Почему же Лира должна это сделать?» «Вы тоже это сделаете», — ответил лодочник. «Просто ей меньше повезло. Она может видеть ту часть, которую должна покинуть, и говорить с ней. А вы почувствуете, что с вами случилось, только в пути». когда будет уже поздно. Но вам всем придется оставить здесь часть себя, таким, как он. Нет доступа в страну мертвых. Нет, подумала Лира, и п е н т е л е й м о н подумал вместе с ней. Неужели все, что мы пережили в Больвангаре, было напрасно? «Разве мы сможем когда-нибудь найти друг друга снова?» И она вновь оглянулась на грязный, унылый берег, отравленный ядовитыми миазмами, представила, как ее драгоценный п а н т е л е м о н останется здесь один и будет смотреть, как она исчезает в тумане. И зарыдала взахлеб. Ее отчаянные рыдания не отзывали с ехом. Поскольку туман глушил звуки Но все искалеченные существа Прячущиеся под разбитыми корявыми пнями И в бесчисленных ямах и норах по всему берегу Услышали этот безутешный плач И напуганные таким горем Еще теснее приникли к земле «Пожалуйста, пусть он!» в о с к л и к н у л Уилл Не в силах видеть ее страдания Но лодочник Покачал головой. «Он может сесть в лодку, но если он сядет, лодка останется здесь», — сказал он. «Но как она потом отыщет его?» «Не знаю». «Если мы отправимся, то приедем назад тем же путем». «Назад? Мы собираемся вернуться. Мы едем в страну мертвых и собираемся вернуться оттуда. Не этим путем. Значит, другим. Но мы вернемся. Я перевез миллионы. И никто еще не возвращался. Значит, мы будем первые. Мы найдем обратную дорогу. И раз мы все равно это сделаем, будь добр. Лодочник, имей сострадание, позволь ей взять Дэймона». «Нет», — сказал он, к а ч а я с в о е й древней головой. «Это не правило, которое можно нарушить. Это такой же закон, как...» Он перегнулся через борт, набрал в пригоршню воды и наклонил ладонь, вылив мутную жижу обратно. «Такой же, как тот, что заставляет воду снова выливаться в озеро». Я не могу наклонить руку и заставить воду подняться наверх. И точно так же не могу взять ее д е й м о н а в страну мертвых. Поедет она сама или нет, он должен остаться. Лира ничего не видела. Она зарылась лицом в кошачью шубку Пантелеймона. Но у и л Заметил, как Тиарис спрыгнул со стрекозы, готовый броситься на лодочника, и почти одобрил намерение шпиона. Однако старик тоже увидел это и, повернув древнюю голову, промолвил. — Как, по-вашему, сколько веков я перевожу людей в страну мертвых? Если бы что-то могло навредить мне, разве это уже не случилось бы? Думаете, люди, которых я забираю, отправляются со мной охотно? Они сопротивляются и плачут. Они пытаются подкупить меня. Они дерутся и угрожают. Но все напрасно. Вы не сможете мне повредить. Жальте, сколько хотите. Но лучше бы вам утешить девочку. Она едет, а на меня не обращайте внимания. у и л едва мог вынести это зрелище. Лира совершала свой самый жестокий поступок за всю жизнь, ненавидя себя, страдая за пана, с паном и из-за пана. Пыталась посадить его на холодную тропинку, отцепить его кошачьи когти от одежды. И плакала, плакала. Уилл заткнул уши. У него не было сил это слышать. Раз за разом она отталкивала своего Дэймона, а тот все плакал и льнул к ней. Она могла повернуть назад. Могла сказать «Нет, это не годится, мы не должны этого делать». Могла остаться верной тем давним, самым тесным и близким отношениям, которые связывали ее с Пантелеймоном. поставить их на первое место, а все прочее выкинуть из головы. Но она не могла так поступить. Этого никто еще не делал, пан, шептала она, дрожа. Но у ы л л говорит, что мы вернемся назад. И я клянусь, пан, я люблю тебя и клянусь, что мы вернемся. Я вернусь, Береги себя, милый. Ты будешь в безопасности. Мы вернемся. И если даже мне придется потратить на то, чтобы найти тебя всю жизнь до последней минуты, я это сделаю. Я не остановлюсь. Я буду искать без отдыха. Ах, п а п а я должна, должна!» И она оттолкнула его так, что он скорчился на грязной земле, жалкий, озябший и испуганный. Каким зверьком он сейчас был, Уилл вряд ли мог бы сказать. Он выглядел совсем детенышем, то ли щенком, то ли котенком, побитым и беспомощным, так глубоко погруженным в с т р а д а н и е что чудилось, будто это уже не существо, а само страдание. Он не сводил глаз с лица Лиры, и у в ы л видел, как она заставляет себя не избегать его взгляда. не уклоняться от вины, и, мучительно переживая за нее, в то же время восхищался ее честностью и мужеством. Между ними возникла такая напряженность чувств, что самый воздух казался наэлектризованным. И п а н т е л е м о н не спросил «почему?», потому что знал. И не спросил «неужели Лира любит Роджера больше, чем его?». потому что знал подлинные ответы на это. Он знал, что стоит ему заговорить, и она не выдержит. Поэтому Дэймон хранил молчание, чтобы не расстраивать человека, который покидал его. И теперь оба они притворялись, что это не такая уж большая беда. Скоро они опять соединятся, и в с ё обязательно будет хорошо». Но у и л понимал, что Лира оставляет здесь свое вырванное из груди сердце.